Всем великий князь повторял, что не знает, как и чем впредь заслужит излитые на него государем милости. Всех благодарил от души за оказанную ему честь, говоря, что после расположения государева выше всего ценит эти знаки общей внимательности, возвышающие его в собственных глазах и налагающие на него еще более обязанностей. Для каждого находил ласку и приветливое слово, и вообще принимал поздравления глубоко растроганный, со слезами на глазах. Многих из нас он целовал, а биржевых депутатов числом до сорока перецеловал решительно всех, каждого трижды. В четыре часа был торжественный обед в гербовом зале Зимнего дворца на 500 человек. Впрочем, только для военных. И день окончился спектаклями во всех театрах, в которых отведены были даровые места для воспитанников артиллерийского училища и нижних чинов всех артиллерийских команд. Как продолжение этого празднества, на другой день был бал у наследника цесаревича огромный и роскошный на 800 человек. На этом бале великий князь Михаил Павлович неумолчно рассказывал о том, сколько был осчастливлен видимыми знаками общего к нему внимания. Теперь только я понял, сказал он, между прочим, мне, что жизнь моя прошла не даром, и этот день останется навсегда одним из самых счастливейших моих воспоминаний. Но представьте, как и самые сладкие впечатления могут действовать даже на такую крепкую натуру, какова моя. Сегодня утром мне надо было принять опять новый знак внимательности и ехать в артиллерийское училище, для присутствования при открытии там моего бюста. Вдруг в ту минуту, как садиться в сани, мне сделалось так дурно, что я чуть не упал и только с помощью доктора кое-как опять оправился. Наконец, празднование юбилея великого князя заключилось двумя у него обедами. Одним 8 февраля, в присутствии царской фамилии для всех офицеров артиллерийского ведомства, которых собралось до 600 человек. Другим – десятого числа, для нижних чинов того же ведомства, которых было по 7 от каждой батареи. В феврале государь снова был нездоров. Мы уже несколько времени замечали, что он на ходьбе как-то неловко ступал левую ногой, а тут узнали, что на ней рано. По странной привычке он при панталонах без подкладки не носил и подштанников, отчего натер себе ногу повыше колена, а после, продолжая ходить и действовать как всегда, растравил эту рану до того, что принужден был для заживления ее просидеть несколько дней в заперти без исподнего платья. В публике многие уже в то время кричали против манта, утверждая, что государь, С тех пор, как находится на его руках, беспрестанно хворает. Но известно, что обвинения всегда падают на врачей, а с таким неосторожным больным, каким всегда мы знавали императора Николая, трудно было кому-нибудь за него отвечать. По окончании моей работы о 14 декабря Цесаревич в половине февраля представил ее государю, который сделал в ней собственноручно разные, довольно многочисленные перемены и дополнения, относившиеся, впрочем, не к плану или редакции, а к подробностям самого события, вызванным по мере чтения новыми воспоминаниями. «Я думал, — сказал мне цесаревич, — что вам приятно будет сохранить у себя как исторический документ тот экземпляр вашей работы, на котором государь сделал теперь свои отметки, потому я велел покрыть его карандаш гумиарабиком. И оставьте все это у себя. А для меня, сделав соответственные отметкам перемены, велите переписать другой экземпляр». Цесаревич прибавил, что государю желательно было бы иметь описанными таким же образом в виде продолжения Ночь с 14 на 15 декабря и самое 15 число, как представлявшие также очень любопытные моменты, и что он уже начал приготовлять нужные для того материалы. Действительно, впоследствии цесаревич прочел мне несколько страниц, набросанных с этой целью государем. Но император Николай потом за недосугом уже не возвращался к прежней мысли, И сохранились ли, и где находятся упомянутые первые страницы, мне неизвестно. В 1848 году масленица в Петербурге была проведена шумно и весело по обыкновению. Начало удовольствиям было положено в воскресенье перед этой неделей, 15 февраля огромным балом для первых четырех классов в гербовом зале Зимнего дворца. Государь думал устроить бал в меньших размерах в концертном зале. Но императрица предпочла большой бал с целью дать большему числу людей возможность увидеть августейшую невесту. Затем понедельник следовали великолепный бал у управляющего двором великого князя константина николаевича, графа кошелева, на который сверх константина николаевича приехали и цесаревич супругой и великая княгиня мария Николаевна и маскарад аллегри в большом театре, где присутствовал государь. во вторник был бал для царской фамилии в небольшом обществе в михайловском дворце которому приглашения рассылались от имени великого князя и его дочери, так как великая княгиня Елена Павловна носила траур по ее родительнице и, участвуя только в приеме гостей, с началом танцев удалилась».